От благодарности она становилась еще болтливее, чем обычно, и вместо того, чтобы заняться делом, принималась вспоминать нашу молодость и каникулы на Иски. Говоря о Бруно Сакаву, она приходила в волнение и, понизив голос, шептала «Какая ужасная смерть!». Иногда она добавляла «Я вдавила дважды!». Судя по всему, ей доставляло удовольствие произносить эту фразу. Однажды утром, разоткровенничившись, она посетовала, что Рино был ей настоящим мужем всего пару лет...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 которая делала Энсу, когда девочке был год, два или три, вспоминала ее бесконечные «почему» и забавные словечки, и всегда говорил они только в настоящем времени. Тина спрашивает то-то, Тина умеет то-то. Разумеется, это ее не успокаивало, пожалуй, она стала еще раздражительнее. Кричала на сына, на клиентов, на меня, на Пинучу, на дд Эльзу, иногда и на Имму, но чаще всего на Энсу, если тот посреди рабочего дня вдруг принимался плакать. Порой она как раньше садилась рядом с Им и рассказывала ей о Рину и Тине, как будто те вместе куда-то уехали. На вопросы, когда они вернутся, она безлобно отвечала, «Когда захотят тогда и вернуться?» Но такие беседы они вели все реже. На меня сложилось впечатление, что после скандала с моими дочерьми Лила перестала нуждаться в ими. Она почти никогда не брала ее к себе, и хотя была с ней ласковее, чем со старшими, обращалась с ней так же, как с ее сестрами.